Прага, ЧССР, март 1989 года. Томми Грин вместе с остальными прибыл в Прагу вполне официально, перешел границу с ГДР. При этом машину их не досматривали, их документы почти не проверяли, а после прохождения границы впереди шла белая «Шкода», которая довела их до самой Праги. Поселились они в каком-то комплексе недалеко от Праги, это не было гостиницей а что-то вроде гаража, в котором были машины, но почти не было людей. Время от времени машины забирали и ставили на место. На них не обращали никакого внимания. Потом им снова подали микроавтобус, они поехали в Прагу. Томми впервые был в Праге. До этого он был только в Белфасте, Лондоне, Ольстере и в тюрьме. Прага ему понравилась. Архитектура не хуже, чем в Лондоне. Узкие горбатые улицы, непривычные для Англии, красно-желтые трамваи повсюду. — Везде тень истории европейской истории. — Присматривайтесь, — сказал Колфилд. — Крыша домов прежде всего. По возвращении назад им довели информацию о том, для чего все мы здесь сегодня собрались. Итак, внимание. На старой школьной доске колдфилд развернул карту центральных районов Праги. Вот здесь через несколько дней состоится подписание важных документов. Дорога к этому месту идет только одна — Вот, она проходит через эстакаду и через мост. Томми видел этот мост. Настоящая громадина. Он шел не через реку, а через большое ущелье, где находился старый район Праги. Поэтому он и был эстакадой, а не мостом. Там действительно не было другого пути. Все кортежи поедут через эту эстакаду. Первый — советский. Вот здесь их будут ждать протестующие против советской оккупации. В основном местные студенты — Они хотят устроить пикет, чтобы показать русским. Оккупация их не устраивает. Томми подумал. Какая, к черту, оккупация? Вот в Ольстере там в самом деле оккупация. Блокпосты на улицах, бронетехника, полиция на бронированных джипах. Пешие патрули на улицах британца выходят не меньше, чем отделением, иначе убьют. Разделенные районы, дети, закидывающие камнями. Все знают, где твой район, где чужой. Одна женщина родила от британского солдата, психопаты ворвались в роддом, застрелили ее и солдата, а ребенка, которого оставили в живых, семья женщина отказалась забрать, потому что он нагуленный от британца ублюдок. «Психопаты» — это не диагноз, а сленговое название группы, занимающаяся наведением порядка на улицах и выискивающая предателей среди своих, то есть издевающихся над католиками же. Другая девушка, по слухам, переспала с британским солдатом. За это ее жестоко избили и пустили по кругу. Родители отказались подавать заявление в полицию. Здесь же нет ни блокпостов, ни следов от пуль на стенах, ни муралов с угрозами и изображениями героев, секториальных войн, ни битых стекол, ни следов от взрывов. Черт, тут русских-то нет. За все время они не видели ни то что танка, ни одного русского солдата в форме не видели. «Какая-то оккупация. Что вы знаете про оккупацию? Идиоты, чертовы!» Но он промолчал. «Как только появится советский кортеж, вы трое в рядах протестующих перегораживаете дорогу, бросаете листовки и зажигаете вот это». Колдфилд достал из кармана что-то похожее на охотничью спичку, чиркнул об коробок — коробок тут был не как в Англии, настоящий — и отбросил от себя. «В Англии спички выглядят так». «Они отрывные. Плотная бумага на конце серо. С обратной стороны бумаги чиркалка. Отрываешь, чиркаешь — оно горит. Коробки, как у нас, и деревянные спички — там редкость». Хлопнуло неожиданно резко и громко. Все вздрогнули. «Похоже на выстрел, правда?» «Как только услышите хлопки, вы двое со своих позиций начинаете стрелять». «Стрелять? В кого?» — спросил Томми. «Без разницы в кого. В полицейских, военных, студентов. Плевать в кого. Главное, чтобы потом подумали, что это охрана русского секретаря, — открыл огонь по протестующим. Как отстреляете по два десятка патронов — отход. Винтовки забрать с собой, нельзя их оставлять. Вот точки сбора». И вот Томми оказался на крыше одного из старых пражских домов на чердаке. Он целился из винтовки, и то, что он видел в оптический прицел, ему не нравилось. Сильно не нравилось. Он был одним из тех, кто вырос в обстановке ненависти и вражды, и ничего, кроме секториального противостояния, он не знал. Да, он был лоялистом, в то время как боевики Ира были сепаратистами, но, если честно, между ними почти не было никакой разницы. Одни были за Англию, другие — за Ирландию, одни распевали Шон Ван Вахт, другие — я родился под Юнион Джеком. Но при этом все они утверждали свое право на эту землю. Эти дома — это море, и это небо одними и теми же жестокими и преступными способами. Они жгли, пытали, убивали, и за несколько лет мирный, почти делический уголок старой Европы превратился в настоящий ад, где безработица 35%, где нет ни одного целого окна, и где каждый, кто выходит из дома утром, не знает, вернется ли вечером. Насилие уже перестало иметь всяческий смысл. Там просто едет, например, по улице машина. Заметили кого-то чужого, вышли, избили, помочились на него, проломили голову. Это с каждым может быть. Он сам попал примерно так же. Они с приятелями ехали по улице в поисках развлечений. Увидели незнакомого и неправильно одетого человека. Вышли и проделали с ним все, о чем говорилось ранее. Мужик этот оказался гражданином США. А так как Мэгги было ни с руки ссориться, ни с Рейганом, ни с Прайсами, Отдали приказ показательно найти и покарать. Чарльз Прайс, посол США в Лондоне в то время, и его супруга Кэрол, пользовались большой популярностью. Полиция их нашла в два дня, потому что она и до этого про все знала. Только раньше закрывали глаза, а теперь не стали. И вот он и получил. 8 лет за жестокое насилие был отправлен в Кэш. А потом его спросили, не забыл ли он, что служил снайпером на Кипре на линии разделения. Он сказал, что не забыл, и вот оказался здесь. И он думал, какого черта он должен стрелять по этим людям? Если бы ему сказали стрелять по копам, он бы стрелял. Но по людям-то какого хрена? Чтобы и здесь было, так же, как там, у него на родине? Какого хрена? Через прицел он видел, как взяли барни. Он должен был стрелять, но стрелять не стал. И докладывать не стал. Это стало для него последней каплей. Томми встал на чердаке. Чердак был старый, высокий. Можно было встать в полный рост. Перед тем, как идти на дело, им раздали документы прикрытия и деньги на случай, если придется уходить поодиночке. И это было ошибкой. Вообще, все это было одной огромной ошибкой — потому что люди, выросшие на улицах Белфаста или Ольстера, независимо от того, к какой группировке они принадлежат, с детства сами привыкают принимать решения и во всякую патриотическую билиберду не верят. Немецкий он знает неплохо. Граница тут скверная, пройдет, затаится. Потом уйдет куда-нибудь в Голландию, там сменит документы или свалит в Латинскую Америку, может быть, в Уругвай. Там, говорят, полно таких, как он. Работа? «Да пошли они в ж...» Бросив последний раз взгляд на свою позицию и на подвешенную на шнуре винтовку, Томми пошел на выход. Он раскололся. Николай топтался возле автобуса, чувствуя, как уходит время. В Афганистане они раскололи бы пленного в момент. Впрочем, были такие, которые не кололись, хоть режь их на куски. Но были способы для таких, например, свиная тушенка с нарисованной на крышке свиньей. Но он не знал, что волки контрразведки, к которым относился и басен, колоть умеет ничуть не хуже, чем он, а даже лучше. Выбрался из старшей группы, которая обеспечивала безопасность. Сыть, черные очки явно не средней полосы загар. Посмотрел на часы. «Двенадцать минут. Два снайпера. Успеем нейтрализовать. Вся эта шпана на мосту не опасна. Коваль, две группы по три человека. Я пойду». Старшей группы посмотрел на Николая, как будто тот сморозил глупость. Сиди, наружке нечего вмешиваться. Он Афган прошел, резко сказал Басин. Профессиональный снайпер. За речкой он духов положил больше, чем ты издалека видел. Старший группы, хоть и мог послать на х, даже генерала, решил не ссориться с полковником госбезопасности. У этого решения была и обратная сторона. Если что пойдет не так, можно часть вины свалить на посольских. Коваль, этого с собой берите. — Ты где служил? — спросил Коваль Николай, когда их Волга рванула по пражеским улицам, нарушая все правила, какие только были. — Джулалабад. — Снайпером? — Первая категория. Видимо, Коваль что-то почувствовал, заткнулся и серьезно сказал. — Встаешь в хвост. — Смотри, кого из нас не подстрели. — Мне нечем. Коваль хмыкнул, достал Макаров. На. Их Волга влетела в пражский дворик, остановилась с визгом тормозов. Николай подумал, что если до того снайпер их не просек, то теперь-то уж точно. Трое, включая водителя, вооружившись АКС-74У, рванули к дверям. Николай, осмотревшись, заметил, что на этом доме есть пожарная лестница на торце, как и на всяких старых домах, и направился к ней. Поднявшись, он подумал, снайпер может ждать прямо у окна, и если он вывалится сейчас, на этом сказочке и конец. Скверной сказочки, надо сказать, только вот другой не было. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед, Бусидо. Много лет назад Япония, Дадзё где-то в Токио, сидящие в позе лотоса ученики, перед ними учитель и один из учеников, громко читающий вслух книгу. Хотя, само собой разумеется, что самурай должен всегда почитать путь самурая, может показаться, что мы все относимся к нему беспечно. Посему, если кто спросит, в чем заключается истинное значение пути самурая, то человека, который сумел бы тут же дать ответ, встретишь редко. Так происходит потому, что ум наш не готов к этому заранее. Из этого и проистекает наше невнимание к пути». А сей невнимание опасно. Путь самурая сокрыт в смерти. Когда дело доходит до выбора, где третьего не дано, выбирай смерть, не колеблясь. Это не самое сложное. Будь точен и решителен. Ибо говорить, что умереть, не достигнув своей цели, означает умереть недостойно, способны лишь легкомысленные софисты. Под давлением выбора между жизнью и смертью вовсе не обязательно добиваться цели. Все мы хотим жить, и по большей части мы выбираем для себя лишь то, что нам по душе. Однако продолжать жить, не достигнув своей цели, — это трусость. Это будто идти по тончайшей веревке. Умереть же, не стремясь к цели, смерть недостойна и признак одержимости. Но в этом нет позора. Такова сама суть пути самурая. Если готовить себя к этому каждое утро и каждый вечер, то тогда воин сможет жить так, как если бы телом был уже мертв. Он через муки достигнет свободы на своем пути. Всю жизнь он будет чисто непорочен и преуспеет в своем призвании». «Остановись, Шакара», — сказал учитель, и ученик перестал читать. «Наступила тишина». Это очень важно, тишина. Учитель никогда не торопился и учил тому же своих учеников, в отличие от менее опытных помощников, которые вели группы. У одного из них был даже черный пояс. Учитель ни при выполнении ката упражнений, ни при спаррингах никогда не пытался презойти противника в скорости, никогда не пытался опередить его. Но результат неизменно оказывался один и тот же противник на татами. Точность движений, их уместность в данной ситуации, предвидение действий противника намного важнее скорости. Как говорил сенсей всегда рано или поздно, попадется кто-то, кто быстрее вас. Что вы поняли из сказанного? «Путь самурая — смерть, сенсей. Это лишь то, что написано на бумаге. Путь приближения к смерти не так прост». Большинство людей, кроме, разумеется, самураев, боятся смерти, хотя она так или иначе неизбежна. Если вы перестанете бояться смерти, вы станете сильнее любого, кто боится. Вот что на самом деле написано в Бусидо. Шагая навстречу смерти, вы одновременно убегаете от нее, как бы странно это ни звучало. А если тот другой тоже не боится смерти куда, Сама? раздается голос маленького Гайджина. Сама, патриарх, малоизвестное, очень уважительное обращение к пожилому мужчине. Тогда все решит поединок. Надеюсь, вашего духа и того, чему я вас учу, будет достаточно, и боги в тот момент будут на вашей стороне. Продолжай, Сакара. На какой-то момент Николаю показалось, что он падает, сорвавшись вниз. Но полузабытый прием ниндзя сработал, он вломился в слуховое окно ногами вперед, на ноги же и упав, готовый к немедленному действию. Но на чердаке никого не было, лишь плавали в свете окна пылинки. Николай увидел натянутый шнур или трос, подошел ближе, одна из СВД. Он посмотрел номер. «Все верно, одна из тех самых, которые он отстреливал на охоту». С силой долбанули в люк, потом еще раз. По пояс, как чертик из коробочки, показался автоматчик. «Стой, стреляю!» — завопил он. «Свои», — ответил Николай. «Нет тут никого». Охранники один за другим забрались на чердак. Старший подошел к окну, зачем-то посмотрел в него. «А это что? Винтовка тут висела. Сам вижу. Снайпер где?» «Понятия не имею. Видимо, ушел». «Куда?» «Понятия не имею». Выругавшись, старший достал рацию и высунул антенну в окно. «Седьмой удару! Седьмой удару!» «Удар принимаю. Зашли в адрес. В адресе чисто. Прием!» «Тебя не понял. Седьмой. Повтори. Прием!» «В адресе чисто. Есть ствол. То есть снайпера нет? Прием!» «Так точно. Снайпер ушел. Прием!» Вдалеке треснули выстрелы. Николай схватил незнакомую винтовку, оттолкнул от окна идиота с рации и прицелился. По карте он помнил вторую снайперскую точку. При цели он заметил движение. Человек на крыше в кого-то стрелял из пистолета. Выдохнуть, успокоиться. Со второго раза попал, человек с крыши полетел вниз.